Конец клуба червонных валетов. В 1871 году молодой московский купец Клавдий Филиппович Еремеев, обладавший состоянием в 150.000 рублей, познакомился с известными дворянами, которые решили воспользоваться его тягой к экспертному и упоить до смерти. Попойки за счёт Еремеева в разных ресторанах продолжались почти каждый день. Ичутели не каждый день дермеей в поддиктовку, подписывал векселя, выдавал другие финансовые документы. В конце концов он разорился и умер от белой горячки. Его обнищавшая жена подала заявление в полицию. С этого момента под расследование попали лица, которые организовали сообщество мошенников, романтически названное ими клуб червонных валетов. Одним из заправил клуба Был молодой энергичный сотрудник Московского страхового общества, сын генерала артиллерии и коллежский регистратор Павел Карлович Шпейер. Он был молод, хорош собой, одевался по моде, его бумажник всегда был набит сотенными купюрами. Рассказывали, что любовь к деньгам он обрёл ещё во время службы в одном провинциальном банке, который почему-то лопнул, а вся небольшая его наличность Странным образом оказался в бумажнике Шпиера, с которой он прибыл в Москву. Как бы там ни было, Павел по натуре игрок, нередко садился за стол, покрытый зелёным сукном. Он умел незаметно менять колоды, угадывал ходы партнёров и часто выигрывал. У него было чутьё на богатых людей. Павел легко знакомился с ними, предлагал выгодные финансовые операции по продаже особняков винокуренных заводов, торговал чужими лошадьми и каретами, подделывал векселя и жил припеваючи. Вокруг него собралась группа похожих на него людей, которые со смехом называли себя новыми мошенниками. Однажды после особенно солидного застолья, устроенного в 1867 году молодым купцом Иннокентием Симоновым, в его доме на Воросиейке. Этот дом, помимо всего прочего, служил для богатых подпольным увеселительным заведением или борделем. Они назвали своё сообщество клуб "Кервонных валетов". Название было взято из книги популярного в те годы французского писателя Понсона Дютеррая "Похождения Рокамболя" про благородного французского авантюриста. Идеи клуба захватило молодых людей. И они стали думать о деле, которое принесло бы им деньги и славу. Тут им и попался купец Еремеев. Потом нашли ещё одного купца из Тульской губернии, Александра Алексеевича Протапопова, который думал, как раздобыть денег в Москве, чтобы поправить своё разорившееся имение. Член клуба дворянин Иван Давидовский выяснил, что у Протапопова при себе имелись бумаги подтверждавшие его права на владение Орловским и Тульским имениями, конным заводом под Тамбовом и винокуренным заводом. Однако всё это имущество давно было заложено-перезаложено, и кроме долгов у Протапопова ничего не осталось. О своём знакомстве Довидовский рассказал Шпееру, и они стали думать, как можно выгодно реализовать заложенное имущество. Где найти в Москве дураков, готовых раскошелиться? Действовали они с размахом и всем потенциальным покупателям пускали пыль в глаза. Для Протапопова они сняли самый дорогой номер в гостинице Шеврие за 8 рублей в сутки. Заказали вазы с цветами, зеркала, ковры. Они наняли для него слуг, достали на время роскошную карету с породистыми лошадьми. которая стояла на углу перед гостиницей и удивляла прохожих. Началась гульба в разных ресторанах в поисках клиента. Протопопова научили изображать из себя богатого барина, у которого деньги куры не клюют. Он где не молодой помещик, одинок и потому вынужден распродавать своё обширное хозяйство по сходной цене. Скоро валеты нашли для него продавца. Им оказался отставной поручик Попов. который собирался продать несколько своих породистых скакунов. Попову в роскошной карете привезли в гостиницу "Совретье", познакомились с Протапоповым. Выпили за знакомство, закусили, снова выпили. Подвыпивший Попов согласился продать своих лошадей в кредит. 5 лошадей за 10.000 рублей. В качестве задатка ему пообещали вексель от Протапопова на 4.000 рублей, остальные 6.000 будут уплачены в течение короткого времени наличными. Лошадей валеты забрали и выгодно заложили одному знакомому купцу, а Протапопова переселили в меблированную комнату. Декорации из шевреи сняли, слуг разогнали, карету вернули хозяину. Далее они стали ездить по богатым людям, просить у них кредиты на проведение выгодной покупки винокуренного завода и Тамбовского имения. богатого помещика Протопопова. Попов не сразу понял, что произошла кража. Породистые животные покинули его конюшню, а богатый купец Протопопов исчез из гостиницы и не собирался платить остальное. Попов обратился к валетам. Его уверили в том, что как только Протопопов продаст свой винокуренный завод, он отдаст оставшиеся деньги. Все эти мелкие делишки Мошенникам удалось провернуть без особых трудностей свою главную аферу члены клуба "Красных валетов" устроили в 1872 году, когда из тюрьмы вышел дворянин Аркадий Иванисов. Этот человек, опасавшийся снова угодить за решётку, заявился в полицию и предъявил банковский билет на 10.000 рублей. Он сказал, что этот билет подделан. Специалисты полиции подтвердили, что билет действительно фальшивый. Его переделали из билета меньшей стоимости. Сделано всё было очень качественно. В полиции Ванисов заявил, что он может указать на преступников, если ему разрешат посетить одного арестанта, дворянина Александра Неофитова, который содержится в Московском губернском тюремном замке. Ему разрешили. Одновременно с ним направили своего сотрудника После переговоров с Аристант Неофитовым Иванисов приобрёл у него за 1000 рублей новый вкладышный билет Волжско-Камского коммерческого банка на 7300 рублей от 2 апреля 1872 года. Затем тот же Неофитов продал Иванисову купюру Московского купеческого банка на сумму 60000 рублей от 20 ноября 1862 года. на предъявителя. Так полиции удалось установить, что ценные билеты переделывались из купюр низкого достоинства в самом тюремном замке. Оттуда денежные билеты передавались на волю и распространялись среди клиентов. В одной из камер была обнаружена целая лаборатория для вытравливания банкнотов и нанесения на них новых денежных знаков. Её работниками Помимо Неофитова, были дворяне Плеханов, Щукин, Сидоров. Полиция также установила канал поступления ценных бумаг в тюрьму. Купюры своли зашивали в чистое бельё, а переделанные на высшие достоинства отправлялись из тюрьмы с грязным бельём. Агентам полиции удалось напасть на след фальшивого монетчика, который занимались сбытом переделанных купюр. Ими оказались Верищагин, Матусевич, Топарков и другие. Это был целый подпольный синдикат. В конце концов полиции удалось выкинуть его организаторов. Ими оказались Валеты, Шпейер и дворянин Константин Платонович Огонь-Догоновский, родственник знаменитого помещика, профессионального картёжника Василия Семёновича Огонь-Догоновского, который в 1830 году Обыграл Пушкина в карты на немалую сумму. Поэт вынужден был выплачивать её до конца своей жизни. Этот Константин Платонович вместе со Шпейером создал в Москве контору по найму управляющих для работы на различных предприятиях. Далее объявление в газету. Стали приходить люди. Согласно договору, огонь Дагановский брал за услугу 1000 рублей. Но работы никакой не предлагал. чтобы успокоить публику, огонь Догановский продал им векселей на сумму 60.000 руб. Получив деньги, он исчез. Оброшенные им управляющие отправились в банк обналичивать векселя. Там-то и вскрылось, что векселя поддельные. Они изготавливались в лаборатории Московского губернского тюремного замка. Но полиции не удалось по горячим следам отыскать ни Шпейера, Ни огонь догановского. В 1874 году из Бутырской тюрьмы вышли дворяне Верещагин и Плеханов. Им надо было на что-то жить. Они связались со своим знакомым валетом Шпейерм и совместно разработали план обогащения, который на первый взгляд показался им совершенно безопасным. Им было известно, что через Нижегородскую контору Российского общества морского речного И сухопутного страхования по каналам государственной почты отправлялись разные грузы в самые отдалённые места России. Грузы страховались на сумму до 950 руб. Эти страховки можно было получить в государственных банках. Валеты решили таким образом отправлять пустые ящики. Тара приобреталась на почте. Для тяжести ящики вкладывались один в другой. Затем эта посылка-матрёшка закалачивалась, и на неё оформлялась страховка на гербовой бумаге. Сумма взноса по страховке была ничтожной. Едва груз отправлялся в дальний рейс, валеты направлялись в банк, где по гербовой и страховой бумаге получали 950 рублей. Раскрыть эту махинацию удалось только спустя несколько месяцев. За грузами никто не приходил. Их вскрыли в местах получения. И что увидели служащие почты? Пустые ящики. Стали выяснять адреса, а они оказались фальшивыми. Постепенно полицейским удалось напасть на след волетов, брали одного за другим. Цепочка оказалась длинной. В общей сложности количество арестованных по этому делу побило все рекорды выявленных ранее преступных банд. 48 человек. Из них 36 представители дворянства, высших слоёв общества. Прозвучавшие в зале суда имена были знакомы не только в Москве и Петербурге, но и по всей России. Однако Шпеера среди обвиняемых не было. Он исчез. За судебным процессом, который проходил в Московском окружном суде с февраля по март, В 1877 году наблюдали как в России, так и в Европе. Мошенничество такого масштаба там тоже не знали. Следствие установило 56 совершённых волетами преступлений в 1867 по 1875 год. Общая сумма украденных денег составила 280.000 руб. Но это была лишь малая толика от всего объёма совершённых ими афер. Большинство обвиняемых по приговору суда были лишены всех прав собственности и сосланы в Сибирь на поселение. Огонь Дагановский отправился на жительство в Иркутскую область на 12 лет, обвиняемого Шпеера так и не нашли.